Глава вторая. Во дворе, на боковом подъезде, он не без удовольствия оглянул промытый дождями широкий асфальт, залитый солнцем и совершенно серый теперь, с парой сыроватых полос в ёлочек от автомобиля. Гараж из бурого камня, похожий на пещеру, и наконец машину. Машина была шестидесятисильный Fiat гоночная, приземистая и длинная, похожая на торпеду, с приятным овальцем, как у ковша, где садятся и мягкой окраски, лакированного ореха. Это была вторая машина, сменившая малосильную каретку. Теперь и эта Колоша не нравилась и доживала последние дни, а вот только придёт из Англии. Худощавый шофёр, похожий на мальчика-англичанина в кожаной куртке, Строго сидел с кулаками на рулевом колесе, готовый хоть на край света. На завод к пяти. Бросил ему карасёв, грузно входя в машину и защёлкиваясь с треском. Он надел вискотиновое гороховое пальто, натянул кепку и погрузился по самые плечи в ковш. Кашлинов раза два Вынырнула машина из ворот на почтительном, козырявшего городового, вильнула и завертелась по переулкам. С Мясницкой повернули на бульвары и остановились у десятиэтажного дома, надо было завести Зойке деньги. Карасёв поднялся в восьмой этаж и застал Зойку за кофе. Она порхнула к нему и кинула ему на плечи тонкие руки, выёркнувшие из скружев. А Сундуков уже был у меня в визит. Слышишь его сигар? Она плутовато заглянула в нахмурившееся лицо Карасёва и закрыла ему рот его же щеками. Но какого чёрта этот самовар шляется, сердито сказал он, высвобождая губы. Она наивно вскинула брови. Самовар? Вот прелесть. А за город ты? Я еду с тобой. захлопнула она в ладоши давая ему розовый палец коротышки которые он называл лепульки я на завод по делу сказал карасёв хмурясь больше 100 верст и сегодня вернёмся нет я еду это значит лететь как птица как на гонки только с тобой и ни с кем больше это ему понравилось Сегодня мы поедем с кузнечейком, сказала она загадочно, ускользнула от его рук и крикнула: "Одеваться". А он занялся хозяйством, достал из буфета коньяк и флакон ликёра, положил в чемодан и позвонил Елисееву, чтобы немедленно приготовили компактный дорожный завтрак. Елисеев, известный до революции магазин гастрономических товаров Елисеева братья, Тверская улица, дом 40, ныне Гастроном номер 1. Потом терпеливо Шагалов и думал, как однако быстро натаскала она всякого мусора. А теперь жалуется, что тест шелесты и каблучки за дверью, стук флаконов и исскачающие словечки: да скорей же, скорей, где же перчатки? Застегни на верхней пуговке. Почему складки? Всё это приятно щекотало. Он прислушивался и мурлыкал. Потрогал фигурку головы мальчика, купленного за 200 рублей. Это будет наш мальчик, сказала Зойка, и нетерпеливо постучал пальцем в последнюю клавишу новенького пианино, вспомнив при этом, что за пианино заплачено 1200, а за этот ковёр 500, а за тигровую шкуру, не настоящую, но кто разберёт, 300. Сейчас крикнула Зойка, и лицо Карасёва засияло. Распахнулась портьера и выпорхнула женщина-кузнечик. Она была вся зелёная, Дарезе в глазах новые и босая, так ему показалось, на ней были высокие до колен башмачки розовой лайки. Это был не прежний святой чертёнок, это был кузнечик с головкой женщины, дразнившей его яркой окраской рта и тонко тронутыми наводкой прелестными синими глазами. Она чуть приподняла юбку и качнула ногой. Нравится? — спросила она задорно и упорхнула в переднюю. В лифте он крепко до писка прижал ее и назвал сливочным зайчиком, а она шепнула «А к ночь ко мне?» И так кивнула, дразня ресницами, что Карасев почувствовал себя счастливцем, что имеет такую женщину. «Удачно случился тогда в Екатеринославе». И шицар, распахнувшей парадное и господин почтенного вида с портфелем и даже шофёр, все смотрели, как эта зелёная женщина пархнула в автомобиль. Все дивились её стройным ногам в тугой розоватый лайке почти до колен открытым зелёной юбкой, тонкой и вольной, как ночная сорочка. Её прикрывало коротенькое манто последней модели, прибывшее из Парижа морем, а шляпка-коскетка С серой птичкой в полёт придавал ей очаровательный вид кузнечка женщины тонкой, лёгкой и цепкой она вошла в лакированный ковш машины и погрузилась по шейку будто в тёплую ванну грузно опустился к ней карасёв сейчас половина третьего сказал он шофёру к 7 чтобы на заводе